Лейф. Изо рта ребенка на белоснежное одеяло льется кровь. Парализованный страхом отец смотрит на кровавую лужицу. Она умирает? Лейф тянется за простынкой и вытирает на врожденной девочке лицо. Вовсе нет, это всего лишь небольшая рвота. Красивый и здоровый малыш кричит, как лев. А у вас, дорогая моя, на сосках ранки, в молоке кровь. Ребенку от этого вреда не будет. Но если собираетесь и впредь кормить грудью, нужно залечить. Атлетически сложенная акушерка приходит сменить постель и перевязать грудь. Мать подчиняется. Заменить грудное вскармливание почти нечем. Лейф выходит в коридор, идет мимо кабинетов. Это не его отделение наблюдений новорожденных, на но теперь всем нужно действовать сообща. К тому же ему доставляет определенное душевное успокоение. Смотреть на этих здоровых, новорожденных детей. Большинство из них выносливые. И лишь немногих приходится выхаживать в кувезах, слабых, недоношенных, рожденных с пороком сердца. Для них сейчас мало что удастся сделать. Он пришел сюда после того, как не смог оказать помощь. Теперь нет возможности отправлять больных в высокотехнологичные больницы за границу. Лекарства закончились последний наркоз израсходовали на его маленьких пациентов. «Добро пожаловать в XIX век», — сказал анестезиолог по окончании последней операции. «Отныне в нашем распоряжении только водка и кожаные ремни». Как выяснилось, он был не совсем прав. У ветеринаров еще оставались какие-то запасы, грубые и примитивные лекарства. Использовать их на маленьких детях все равно, что экскаватором наводить порядок в шкафу с фарфором. Врач без пенициллина, без боли утоляющего, без вакцины какая ему цена, он благодарит за то, что нашел здесь прибежище, где многие сильны и оптимистичны. Хотя обеспокоенные родители с вытянутыми лицами в вполголоса разговаривают над кроватками. Он вряд ли бы вынес работу в реанимации или в онкологии, где морфии израсходовали уже много недель назад, и по коридорам эхом разносятся мучительные стоны. Он все еще дежурит в детском отделении. Здесь лучшие лекарства, время, и стойкость детей – достойного восхищения. Маленькие тела борются с болезнями, опухолями и народными организмами. Он плачет вместе с родителями мальчика, который умирает от простого аппендицита. Раньше, когда были лекарства, его бы непременно спасли. Но многие живы, хотя теряют сознание от боли, когда им собирают сломанные кости. Жар и озноб так сильно терзают маленькие тела, что ему кажется невероятным, чтобы они выжили. Лейф никогда не был верующим человеком. Верил только в науку и из вежливости ходил на похороны и конфирмации. Но сейчас он начал советовать людям предаться молитве. Он не очень уверен, что его слушают, но многих это успокаивает. Всех впавших в отчаяние родственников, которые сидят у кровати больных, сложив руки и закрыв глаза, и молятся, вероятно, впервые в жизни совершенно серьезно. И кто знает, вдруг это поможет. Он не собирается мнить себя истиной в последней инстанции. Добро пожаловать в девятнадцатый век. Он ведь был не самым плохим, правда? Век Шуберта и Вагнера, Пастера и Рентгена. Их достижениями люди пользуются до сих пор. Вот только с вакцинами дело теперь обстоит совсем плохо.